Глава 18. Приказ начальника Главного управления имперской безопасности группенфюрера СС Гейдриха о создании командного штаба и назначении начальника оперативной связи РСХ во исполнению плана операции «Барбаросса» 3 июля 1941 года. Начальником управления и групп Адъюнкт Антуре начальника полиции и безопасности ИСД. Главному бюро. Канцеляриям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Рефератам. 1 А1, 2 А1, 2 А1, 2 а 2 2 1 2 а 4 А1, 4 б 4 4-3-4-E-5-5-1-S-1. Для сведения, адъютантуре Рейхсфюрера СС и начальника немецкой полиции. Относительно операции «Барбаросса», здесь командный штаб и назначение начальника оперативной связи РСХ. Первое. В дополнение к моему приказу от 14 июня 1941 года При втором управлении немедленно назначить начальника оперативной связи РСХ комната обработки сведений о военном положении. Второе. Задачей начальника оперативной связи РСХ является взятие на учет всех мест расположения воинских частей, походных направлений, мест назначения Einsatzgrupp и Einsatzkommand всех технических средств связи, радио, телеграф, телефон, курьерских и транспортных служб, номеров полевой почты и поднятия их на соответствующий уровень. Кроме того, он должен быть осведомлен о предании Айнзацгрупп и Айнзацкоманд к тем или другим армейским частям и группам и систематически отмечать существующие связи. Его работа Соответствует деятельности офицера связи частей вермахта. Он следит за точным и безукоризненным функционированием аппарата связи РСХ с АНЗгруппами и командами и другими инстанциями операции Барбаросса. Третье. Начальник оперативной связи РСХ в главном здании учреждения на принц Альберт Страссе. 8. Комната 26. Телефон 191, внутренний 678. Главное бюро. Особое поступление. Должно направлять все, без исключения донесения и документы, поступающие от Ансацгруппы и их штабов, тотчас после их регистрации. Его учреждение работает круглосуточно. Телеграммы или радиограммы и другие документы, поступившие после 20 часов 30 минут, должны передаваться в руки начальника оперативной связи РСХ немедленно. Он извлекает из поступившей информации все существенные в плане вышеупомянутых задач данные и обрабатывает их для доклада и картотеки. Предметная обработка данных не производится. Четвертое. Ежедневно к 9 часам 30 минут Составленное им сообщение после личного представления бригады фюрера СС Мюллеру, без задержки у последнего, как у начальника командного штаба, должно быть передано следующим учреждениям. Начальнику полиции безопасности сд один экземпляр, адъютантуре начальника полиции безопасности сд один экземпляр, командному штабу при четвертом управлении два экземпляра. Пятое. После вышеупомянутой технической обработки материал передается без промедления через начальника 6-го управления командному штабу при 4 управлении, размещенному в главном здании учреждения на принц альберк Штрассе 8, комната 320, телефон 54, внутренний 318. Сообщение, поступившие ночью, передаются на следующий день, как только учреждение приступает к работе. Шестое. Согласно моему указанию, начальник четвертого управления отдает распоряжение, диктуемое общей обстановкой. Поскольку, однако, затрагиваются сферы деятельности других управлений, то решающее слово принадлежит последним при участии в данном решении командного штаба. С этой целью командный штаб тотчас после ознакомления с поступившими материалами, не входящими в его компетенцию, направляет последние начальникам соответствующих управлений и групп. Седьмое. Начальником оперативной связи РСХ назначаются Хаупшнфюрер РСС и Ригерсрат доктор Певган при снятии с него служебных обязанностей при командующем полиции безопасности ИСД в медце В своем новом служебном качестве он относится к группе ПД и подчиняется начальнику группы 2. Начальник 4-го управления наделен как начальник командного штаба директивным правом. Группенфюрер СС Гейдрих.